Лахджа в Тир-Нан-Ок. 1518 год нашей эры. Тир-Нан-Ок. Звенящий лес. Трава в мире эльфов оказалась куда зеленее, чем в мирах простых смертных. Землю словно усыпали изумруды, искрящиеся, переливающиеся. Вообще все краски были ярче и насыщенней. Лахджа казалось, что вокруг деснеевский мультик впечатления только усиливали резвящаяся на лужайке девушка и бегающий вокруг нее котик. Такая милая, пасторальная картинка. «Ассанте, мы тут не на пикнике!» – донесся сердитый голос Савнара, и очарование слегка схлынуло. «Ты только на днях освободилась из Хиарда. Будь серьезней!» «Вот именно, Савнар! Вот именно!» – томно протянула демоница. «Я только позавчера висела на дереве в Хиарде и думала, что буду висеть там до конца времен. Дай мне немного подышать воздухом». Савнар, этот бушук в обличье кота, раздраженно фыркнул. Аладжа растянулась на траве, подставила живот ласковому эльфийскому солнышку и блаженно заулыбалась. И правда шикарный мир, поневоле настраивает на игривый лад. Неудивительно, что местные жители сплошь веселые и расслабленные. Вообще-то спасибо Савнару, что взял их сюда на экскурсию, то есть в командировку. Хотя выбора у него особо и не было. После случившегося на днях он Лахджепа погроб жизни должен. Она не собиралась ему об этом напоминать, потому что не желала портить отношения с бухгалтером своего мужа, но старый бушук и сам все прекрасно понимал. Так что он тоже был заинтересован в том, чтобы Лахджа на время убралась из дворца и вообще Паргарона. К счастью, у Хальтракарока память золотой рыбки. Если недельку-другую не мозолить ему глаза, он обо всем забудет. Или хотя бы перестанет злиться. Вообще-то он здорово разозлился. Лахджа никогда не видела его таким злым. В какой-то момент даже казалось, что он ее сожрет. и с Сантею». Ну, просто за компанию. Так что она с ними тоже навязалась. Тем более, что ей такие командировки оказались не в новинку. Ассантея и раньше иногда помогала Савнару в этих... жатвах. Мда, жатва. Если ты высший демон, то хотя бы косвенно задействован в пополнении банка душ. Иначе тебя просто не поймут. У это не очень нравилось. Но, наверное, стоит уже начать привыкать потому что она теперь навсегда демон. Оставаться чистоплюйкой глупо». «Вот вам список переданного», сотворил лист пергамента Савнар. «Ты приберешь вот этих, а ты — этих». Он разорвал лист и отдал половинки демоницам. Лах уставилась на перечень имен и каких-то координат. Присмотрелась к одному, и в голове будто засветился компас. Потянула в определенную сторону. То ли работает ее новое ме-отслеживание, то ли сам пергамент. «Я не умею поглощать души», — все же напомнила она Савнару. На Ассантию при этом старалась не смотреть. «Тебе и не надо их поглощать», — сварливо сказал кот Бушук. «Я тебя прибью, если поглотишь хоть одну. Вот тебе корзиночка, собираешь сюда». Ассантии все это давно было известно. Но специально для Лахджи Савнар поведал, что у мира Тирнан-Ок есть некоторая особенность. У здешних обитателей нет посмертия в привычном понимании. Духи после смерти не отправляются куда-то еще, остаются прямо здесь и повсюду болтаются. И никто не против. Здешние эльфы активно сотрудничают с духами. Тут все очень густо перемешано. «Я объясню тебе, как это устроено, юная демоница», — сказал Савнар, положив лапку ей на колено. «В большинстве миров реальность расслойна. Живые и мертвые обитают раздельно, но также есть много миров, где это не так. У нас в Паргароне, например, все духи попадают в банк душ или кому-нибудь в пасть, а здесь они так и остаются среди живых». «Ну, вроде не так уж и плохо», — пожала плечами Лахджа. «Я бы тоже, наверное, предпочла как-то так. Померла бабуля от инсульта, и все равно можно к ней в гости ходить». «Это если бабуля не была зловредной коргой, которая после смерти превратилась в ламью или еще какую тварь», – хмыкнула Асантия. «Именно так», – подтвердил Савнар. «Проблема в том, что некоторые духи не очень адекватные. Не обязательно даже злые, а просто проблемные» и от них стараются избавляться. У Паргарона давным-давно контакт с Тирнан-Ок. Контракт на очистку. Выгодное, обоюдная Эльфы избавляются от астрального дерьма, а мы пополняем банк душ. Этим занимаются бушуки? А почему не гахеримы? Гахеримы слишком... увлекаются, поморщился Савнар. Не умеют работать выборочно. Точнее, не хотят. Так что бушуки, да вот вайли еще. Но на фархиримов у меня тоже большие надежды. Мне кажется, вы отлично подойдете для такого рода деликатной деятельности. Ну, не знаю, остальные фархиримы, они в основном тупые какие-то, припомнила своих братьев и сестер Лахджа. Один меня чуть не убил. А ты с ними с тех пор общалась? Пристально посмотрел на нее Савнар. Нет, стоит? Лахджа почему-то заволновалась при мысли об этом. Что-то внутри вдруг заговорило. «Семья, семья, у нее где-то есть большая демоническая семья. Братья, сестры. Не сестры-жены, которые во дворце Хальтракарока, а настоящие, кровные». «Это уж на твое усмотрение», — ответил Савнар. «И потом как-нибудь. Сейчас у нас работа. Мы здесь для выполнения контракта». «Контракты важны», – кивнула Лахджа. «Контракты очень важны», – закивал Савнар. «Это самый законный способ получать прибыль, энергию душ, чтобы мы сохраняли силу и власть». «Ты знаешь, что такое сила и власть, Лахджа?» «Это единственные боги, которым мы поклоняемся?» «Да, и тебе стоит крепко это усвоить. Вот те смертные, которых ты спасла на Парифате». Вот если б ты сначала заключила с ними контракт, или если б они хотя бы устно попросили тебя о помощи, эх, а что было бы? Открылись бы некоторые перспективы. В определенном смысле ты посодействовала спасению их мира, и если бы они сами тебя о том попросили, это дало бы нам возможность претендовать на некоторые потоки душ. А это что, по-твоему? Это барыши, законные, чистые. Но ты сама им помогла по собственной инициативе. И это было глупо. Не делай так впредь, Лахджа. Даже если на договор нет времени, дождись, пока выскажут желание вслух. Это развязывает руки и позволяет стребовать потом плату». «Там времени совсем не было», – пожала плечами Лахджа. «А они бы попросить не догадались». А Асантея вообще ушла, не дожидаясь развития событий. Асантея поступила еще глупее, гневно покосился на нее Савнар. Она все-таки опытнее тебя и могла бы почуять, куда ветер дует. А что бы я там сделал это, хмыкнула Асантея. Я же не знала, что у Лахджи есть такие ме. А сама я так не умею. Ладно, замнем тему, согласился Савнар. Не будем плакать по пролитому молоку. Но впредь помните, что каждая ваша неудача немного увеличивает мое в вас разочарование». «А мы этого не хотим, поэтому пойдем сейчас собирать для тебя души», мило улыбнулась Асантия. «Да уж постарайтесь, вам, девушки, лучше успешно выполнить работу и даже перевыполнить. С этого сектора хальтрекарок имеет повышенный процент, так что вы уж постарайтесь» чтобы я с чистым сердцем мог сказать «Их жрать нельзя, они полезные. Даже если не хочешь больше в них входить, оставь в качестве эмиссаров». И он прислушается к моему слову, девушки, потому что я его советник, наставник, бухгалтер и добрый друг. Я служил еще его отцу, знаете ли. «А каким был его отец?» – полюбопытствовала Лахджа лучшим из своей породы, мрачно сказал Савнар. Первенцем Аргратора унаследовал от родителя все лучшие качества, но, к сожалению, не сумел в полной мере передать их по наследству. А теперь шли работать. Лахджа и Асантея с веселым смехом разбежались в разные стороны. Лахджа сразу превратилась в этакую кентаврицу, человека лань, и бойко запрыгала по лужайке. Бесшумно, словно рысь, не оставляя следов. «Охота начинается!» — с легким даже возбуждением воскликнула она. А Сантея уже растворилась в тенях. Вайли не бог весть, какие великие колдуны, зато отлично переходят в нематериальный мир. Лахджа сверилась со своим списком. Звенящий лес, водопад кувшинок, руины Элиттира. Везде перечислены имена. Сначала идет много обычных, стандартным шрифтом, а в конце два каких-то особенных, капителью. «Брать только по списку», — донесся снизу голос Савнара. «Упаси тебя, древнейший, прихватить хотя бы одну несогласованную или с кем-нибудь тут поругаться. Контракт с Тирнан Ок — один из наших крупнейших потоков прибыли. Мы не хотим омрачать его никакими скандалами». А когда корзиночка наполнится, позови меня погромче. Я приду и дам новую. После этого он, кажется, исчез окончательно, и Лахджа осталась одна. Где-то посреди чудесного мира эльфов с залитым светом вечно зеленом лесу. Правда, свет уже таял, исчезал. Вокруг быстро темнело. Но вдали уже виднелась полоса света нового. В тир на ног нет дня и ночи в привычном смысле. Зато есть ночные, дневные и сумеречные области. Небо здесь меняется с волшебной скоростью. Иногда достаточно пройти всего пару километров, чтобы солнце закатилось, сменившись звездами или огромной радугой. Лахджа пока не понимала, как это работает. То ли тут какая-то очень странная космология, то ли все из-за магии. Магия в Тирнан-Ок везде. Будучи демоном, Лахджа так уж отчетливо ее чувствовала, но тут она сама оседает на коже, тягивается в ноздри и путается в волосах. Кажется, что достаточно топнуть посильнее, чтобы брызнул магический гейзер. К небесам поднимались гигантские деревья. всюду пахло влагой, мхами и папоротником. Тут и там алели, синели и желтели яркие цветы, источающие диковинные ароматы. увивали землю толстые корни, а между ними, подпалой листвой, на многие километры растянулись грибницы. Тугие маслянистые шляпки виднелись повсюду, складывались в узоры и круги. Вдоль мицелия текла магия. В лах проснулся интерес естества испытателя. Она вырастила длинный плоский коготь и копнула в одном месте – Да уж, это что-то вроде высоковольтной магистрали, только живое и очень волшебное. Закручивает пространство вокруг себя, но сильнее всего концентрируется в местах сосредоточения плодовых тел. То есть, собственно, грибов. Ведьмины круги, ага. Похоже, они и правда работают как проходы между мирами и внутренние червоточины. Наверняка у каждой есть свой адрес или координаты. Где-то тут должны быть эльфы. Лахджа пока ни одного не встретила, но где-то они точно есть. Причем настоящие бессмертные эльфы, а не их увядающие смертные родственники, которые кишмя кишат в других мирах. Строго говоря, тут они даже называются не эльфами, а альвами. Эльфы и сиды тут, впрочем, тоже есть. Да и других народов фейри целые сотни. Чистокровные и помеси, самые разные. Они могут быть за каждым углом, прятаться под кустами и корягами в ручьях и оврагах. Пространство тут везде закручено, как лабиринт. По четвертому измерению можно двигаться, как и по трем обычным. И любой простой смертный заплутает моментально. И на помеху местным жителям. А вот туземцы, всякие духи и демоны, им нормально. лах было непривычно, но она уже начала понемногу ориентироваться. Ага, вот у того куста измерения сместятся, и лес продолжится вглубь и немного вверх. А вот ручей потечет в другом направлении, хотя тоже немного вглубь. Если она пройдет слева от ручья, придет в одно место, а если справа, в другое. В общем-то, ничего сложного. Просто как гулять по многоэтажному зданию с кучей лифтов в неожиданных местах. Вдали за деревьями Лахджа наконец увидала местных. Эльфы плясали вокруг костра. Хотя это не настоящий костер, а просто цветная иллюзия, играющая в сполохи. Нормально ребята живут, на расслабоне. Интересно, есть ли у них города? Или весь Тирнан-Ок это сплошная дикая природа? Какие-то руины точно есть, они отмечены в списке. Но остались ли у них живые, действующие города? Или здешние эльфы настолько ушли по пути волшебного единения с природой, что перестали заниматься строительством и просто чилят на лужайках с косяками? К тем, что плясали вокруг костра, Лахджа подходить не стало У ребят пикник, отдыхают. Зачем лезть? Ей бы не понравилось, если бы во время рыбалки или шашлыков из леса вышел какой-нибудь сборщик мусора и чего-то от нее захотел. Пристал бы с разговорами, вонял бы помойкой. Хотя ладно, ничем от нее не воняет. Но все равно лучше сосредоточиться на работе. Это уже ее зона ответственности. Вот отсюда и до... Да, вон до туда. А вон тот дух, похожий на лиловую струйку с глазами и ртом, один из ее клиентов. Его оказалось несложно упрятать в корзинку. Просто схватить покрепче и втянуть. Уверившись в своих силах, Лахджа стала работать уже с энтузиазмом. Следующей она обработала огромную гнилую корягу, отвалила в сторону и по траве поползли мерзкие черные черви, скалопендры и двухвостки. Не совсем материальные, не совсем духи, воплощенная астральная нечисть, фантомы. Они не приминули броситься на нее, пытались жалить и пить кровь. Хотя не кровь, прану. Призрачные энергетические вампиры облепили ноги, искали путь к чакрам, к бессмертной демонической оболочке. Грязная пища, зато очень много. А если напитаются как следует, сами могут превратиться в низших демонов. Как Тахшуканы, Кашлинахтума. Этот вывод Лахджа сделала, поймав одну пиявку и пристально ее изучив. Пронизала ее сквозным взглядом, рассмотрела как следует ауру, чуть-чуть надрезала пальцем скальпелем. В то же время ее нижняя часть отращивала нитевидные щупальца, хватала червей из скалопендр, швыряла их в корзиночку савнара. Там они сразу исчезали, растворялись в бледно-розовом свечении. Блискалось оно пока что на самом дне, заполнится еще не скоро. «Странно, а написано, что дух тут один?» – сверилась со списком Лахджа. «Иззекур. то из вас из иззекур?» Астральная нечисть не ответила. «Вообще, эта дрянь не выглядела полноценными духами. Так, оскверненные призраки насекомых. Но что-то же их привлекло и осквернило?» Сзади раздался скрежет, гул. Лахджа едва успела обернуться до того, как ее ударило острой веткой. Коряга, так легкомысленно отброшенная в сторону, распрямилась, разворачиваясь, обращаясь чем-то вроде грязного энта. «Ау», — сказал Аллахджа, потирая место укола. «Вот он, похоже, из зикур. Тут сказано, что он бельвиз лесной фейри. Слишком сильно слился с деревом, в котором жил, а когда оно начало гнить и болеть, не сумел отделиться». Нормальные-то бельвизы, по сути, такие же эльфы, только мелкие и плюгавые. А вот этот. Что ж, местные власти внесли его в черный список, отдали на поживу Паргарону. Значит, было за что. Лахджа долго с ним возилась. Внутри коряги оказалась еще больше астральной нечисти. И она натравила их целым роем, но сама оказалась не слишком опасна. Когда Лахджа переломала бельвизу сучья и вспорола лапой серпом кору, добравшись до мягкой сердцевины, Иззекур взмолился о пощаде. — Не трогай меня, — зашептал заскрежетал он Оставь мне жизнь, я дам клятву верности. Буду ловить для тебя духов и живых тоже, если получится. Мне нужна только их сила, остальное достанется тебе. Лахджа на секунду задумалась. Собственный поставщик душ вообще-то выгодно, особенно если она хочет завести отдельный счет, передать работу на аутсорс, получать свой процент, не шевеля даже пальцем. У демонов такое практикуется сплошь и рядом, она уже знала. Целые франшизы повсюду раскинуты. И при других обстоятельствах Савнар бы наверняка ее похвалил, что она такое провернула. Но не здесь. Нефтирнан ок. Большой контракт со всем этим миром гораздо ценнее, чем ее маленький личный гешефт. Если Изикур останется жив и здоров, продолжит охотиться и жрать. За ним либо снова пошлют демонов, либо расправится своими силами. И если выяснят, что теперь он работает на Лах-Джуу... Ну их к черту, такие замутки. А Сантея в свое время на чем-то таком и засыпалась. Нет уж, лучше синиться в руках сказала Лахджа, заталкивая Бельвиза в корзиночку. Когда он и вся его насекомая свита оказались внутри, по лесу как будто прокатился облегченный вздох. Там, где лежала черная коряга, трава распрямилась, а деревья зашелестели чуть громче. И дышать стало легче. Лахджа даже не чувствовала, насколько сперт был воздух из-за этого типа. «Конечно, она-то демон, она не так чувствительна к скверне» паргароне это вообще как естественный фон радиации но вот местным похоже было тяжко получается сейчас она делает доброе дело очищает этот мир от грязи и перенаправляет энергию душ в более конструктивное русло на пользу паргарону аиреть доброе дело конечно хмыкнул дегати «Напомни, чем это отличается от того, чем занимаются всякие ваши экзорцисты и санцегляды», чуть суховато произнес Янг Фанхофен. «Духи потом не становятся для кого-то едой». «А да, их просто сжигают в очищающем пламени. Радостно им, наверное». Следующую жертву пришлось поискать. Хорошо замаскировалась, да и росточком была невелика. Но Лахджа ее нашла. И следующую, и следующую. Координаты на выданном савнаром о листке все время менялись, злые духи перемещались с места на место, но компас в голове работал безукоризненно. всё этот последний. Запихав в корзинку косматого зеленого пса с жуткими клыками и тремя хвостами, Лахджа присела передохнуть. Розовое свечение плескалось уже на середине, И Лахджа решила, что имеет право на перерыв – перекусить, попить чайку. «И все-таки как-то неуютно от такого занятия», – произнесла она, отрастив вторую голову и глядя самой себе в глаза. «Они, очевидно, заслужили свою судьбу, раз их сдали собственные сородичи. Но я-то вообще демон. Почему именно я – судья и палач? И тут не написано, в чем они провинились». Если вообще провинились, может они просто мешали местным властям поставить тут охотничий домик или провести трассу? С другой стороны, а почему она считает себя судьей и палачом? По сути, она просто... Как там эта должность называется? Пристав. Судебный пристав. Она просто арестовывает тех, на кого ей указали. Судили их эльфы Тирнан Ок а в роли палача будет банк-душ Паргарона. А она всего лишь исполнитель, промежуточное звено, мелкий клерк. Не будь ее, все то же самое сделала бы Ассантея или любой другой демон. Но некоторые из них так жалобно плакали. «О, грибочек!» – протянула руку Лахджа. «Кажется, да, ядовитый. Хорошо, что я демон». Когда-то Лахджа обливала от яда в Айчапе, но за минувшие годы она окрепла повзрослела, улучшила метаболизм и научилась справляться с любыми отравами, даже без регенерации, потому что она высший демон. Хотя вкуснее от этого сырые грибы не становятся. Лахджа отрастила внутри драконью огнетворительную систему. Натаскала валежника, выбрала местечко по суше и развела костерок. Нажарила ядовитых грибов, превратив собственную руку в костяную сковородку. А зовом еды призвала целую стопку странных хрустящих лепешек. Лимбас, что ли? Красиво тут в Тирнан-Ок. Ощущение легкой мультяшности понемногу притупилось. В необычайной яркости красок лахджа привыкла. Но красота пейзажей никуда не исчезла, даже наоборот. Хоть бери кисть, допиши да любой вид. Кстати, где там ее фотоаппарат? Надо нащелкать побольше, а то Сидзука опять скажет, что ни в каком мире эльфов Лахджа не была, а просто сама все выдумала. Она так часто делает, из зависти и мелочности. Лахджа несколько раз звала ее с собой в путешествие, но Сидзука каждый раз огрызается. До сих пор не может забыть ту историю с пиратами, что ли? Ну и зря. Лах Джавод в Мирах Смертных буквально оживала. Сразу игривость какая-то появляется, легкость во всем теле. Хочется посмотреть мир, полюбоваться красотами, завести приятные знакомства и попробовать местные блюда. Все демоны испытывают подобное в других мирах но каждый веселится в меру своей испорченности, исследуя собственной натуре. «Это присуще не только демонам», — возразил Дегатти. «Это нормально для всех так себя чувствовать в путешествии». «Ключевое слово в меру своей испорченности», — хмыкнул Бельзидор. «Помнишь же, как смотрел мир Клюзерштаттен?» Ей даже в Сальване понравилось, хотя там её и пытались загнать в школу интеграции мигрантов, где демонов пытаются превращать в небожителей. Очень на неё тогда насели, почувствовала слабое звено. Но ей всё-таки удалось отделаться исправительными работами. Три недели мыло пол в чертогах Савраморта и Адью. Ничего интересного там не случилось. Самого Савраморта ни разу даже не увидела. «Что, совсем ничего интересного?» – усомнился Дегатти. «Это Сальван Дегатти. У них там жизнь преснее пельменного теста», – сказал Янг Ван Хофена, рудая скалкой. «Была бы эта история интересной, я бы давно ее вам рассказал». Со звенящим лесом Лахджа закончила. В нем обитали все ее клиенты, кроме тех двух, что написано Капителью. А значит, большую часть работы она уже сделала. Теперь по плану водопад кувшинок. На таком расстоянии клиенты уже не чувствовались. Видимо, все-таки работает не ее ме, а сам пергамент. Значит, сначала нужно добраться до водопада, а там уже сориентироваться. Интересно, в какой он стороне? «Хоть бы карту приложили», – проворчала Аллах Джа, поднимаясь в воздух. «Дергать по таким пустякам савнара она не дерзнула. Сама разберется». «Сколько тут может быть водопадов?» «А, хотя много». Взлетев к облакам, Лахджа увидела великолепную панораму. Цепь поросших лесом холмов и небольших гор, а между ними – долины, усеянные лентами рек. Цветочные ковры, тенистые леса, глубокие овраги. Великанские деревья, увитые лианами и поросшие мхами кронах словно переговариваются на разные голоса тысячи птиц. Зеленое, желтое, красное. Безумное растительное многоцветие. Воды было очень много. По склонам текли ручьи. Они превращались в реки и впадали в небольшие озера и болотца. А там, где ручьи или реки срывались с уступов, шумели водопады. Много, очень много водопадов. Лах-Джа наконец-то поняла, что это за приглушенный гул постоянно висел на грани слышимости. «Ладно», — сказала она самой себе, — «спрошу кого-нибудь». Городов она не увидела и отсюда. Почти везде девственная природа. Но все-таки кое-где были и постройки. Вон на той горе высится хрустальный дворец. То гигантское дерево, усеянное похожими на скворечники домиками, а на дне самого крупного озера она заметила своего рода деревню. Изумительно прозрачная вода. Привлек Лахджу двухэтажный особняк на перекрестке дорог. Он выглядел очень гостинично, что ли. Наверняка какой-нибудь трактир. Вон и лошади рядом привязаны. Уж где-где, а там ей точно подскажут дорогу. Лошади при близком рассмотрении оказались не лошадьми, а издовыми свиньями. Их как раз седлали гоблины. На Лахджу они глянули с подозрением, а та с таким же подозрением уставилась на них. Ее не предупреждали, что в тир на ног живут еще и гоблины. «Боги, будь с тобой!» – кивнул один неохотно. «Куда путь держишь? Что у тебя в корзинке?» «А ты загляни, сам и увидишь» приветливо ответила Лахджа. «Слы, цветули, отлезь от ней!» шикнул второй гоблин, дергая первого. «То ж демон! Ша! Демоны! Лучайшие наипщики, да!» неправ ты, Луйка!» пренебрежительно отмахнулся первый. «Лучшие наипщики — это...» «Боги, будь с вами, господин!» мимо прошагал эльф, даже альф один из этих холеных и породистых по-настоящему бессмертных. Он с отвращением поглядел на гоблинов с не меньшим на Лахджу и бросил из-под верхней губы. «Уберите своих животных! Грязным существам не место там, где бывают альвы!» Лахджа не заметил откуда он появился. Вроде еще только что никого вокруг не было. Но это эльф, причем бессмертный. Он всяко знает волшебство и под грязными существами вряд ли имел в виду только свиней. Гоблины это тоже прекрасно поняли, потому что поспешили оседлать своих хрюшек и убраться по добру, по здорову. А вот Лахджа решила, что эльф может немного и потерпеть ее присутствие, так что вошла следом. Внутри было сумрачно и просторно, очень просторно. Здешние эльфы сворачивают пространство не хуже демонов, так что у них тоже в хижине может поместиться дворец. У Лах-Джи вначале даже закружилась голова. показалось что некоторые столики находятся на стенах, а то и на потолке. Другие куда-то уплывают или закручиваются спиралью. Она быстро стряхнула наваждение и просто слегка развернулась вдоль дополнительных измерений. Это несложно, если приноровиться. Трехмерное пространство становится четырехмерным, в остальном разницы никакой. И если не считать этих тролливалей с измерениями, трактир мало чем отличался от других трактиров. Несколько залов, разделенных как будто призрачными завесами, в одном гуляет развеселая компания, в другом все чинно сидят за длинным столом и одновременно суют в тарелки деревянные вилки. Пугающие пижоны. Мимо пронеслась официантка. Лахджа с удивлением поняла, что то человек. Совсем юная, рыжеволосая девушка. Кажется, немного околдованная. Взгляд какой-то затуманенный, как будто спит на ходу. Демоница забыла узнать, что в на вместо валюты. Прогоронские условки тут вряд ли примут. Она, конечно, давно выработала привычку таскать в кистах внутри тела немного золота и серебра. Но это не какой-то там мир смертных. Тут подобные пустяки могут и не цениться. «Вы принимаете золото?» — спросила она трактирщика. Кажется, трактирщика. Огромного фейри с витыми оленьями рогами. И этим трактирщиком был Бельзидор. Шутка давно исчерпала себя. «Да я просто хочу посмотреть, как ты злишься!» Бельзидор, злым меня никто не видел. Никто из живых. «Принимаем», – промедлив, ответил Фейри, окинув гостю пристальным взглядом. «Но только настоящее». Лахджа достала одну монету. Трактирщик долго ее рассматривал и, наконец, одобрительно кивнул. Монета куда-то исчезла, а подоспевшая официантка провела демоницу в самую темную залу. Там тускло алел камин, на каждом столике мерцали усеянные светляками кустики, а за ними сидели... Кажется, тут столовалась всякая нечисть. Те фейри, что из неблагих. У них же так как-то. Лахджа припомнила, что Тирнан Ок делится на благой и неблагой дворы. Отношения между ними натянутые и запутанные. Каждый двор делится еще и на кучу кланов кланы на семейство. Все дополнительно осложняется еще и изобилием биологических видов, разных сортов фейри и их помесей, а также существ, которые не относятся к фейри или даже не являются живыми. Бесчисленных духов, полуматериальных сущностей, низших божеств, да и таких же, как ладжа, демонов. Те же гоблины уж точно не фейри. Едва ли они числятся даже в неблагом дворе. Меню оказалось высечено прямо на столешнице. Оно засветилось, как только лак уселась на свободное место. Изящная вязь языка изначальных альвов, единое наречие тир на ног. Большинство эльфов других миров говорить на нем же, только сильно искаженном. Одном из бесчисленных диалектов. Блюда не только вегетарианские, слава богу. Хотя мясных не очень много и в основном дичина. Скотоводство тут явно не в чести, хотя ручных животных полным-полно. Те же ездовые свиньи, хотя это явно чисто гоблинская тема. Представить эльфа верхом на свинье Лахджа не сумела, сколько ни старалась. Расшифровав значение витиеватых названий, Лахджа взяла жаркое из оленины с пряными травами и какой-то местный чай, тоже травяной. А когда все та же, чуть заторможенная официантка принесла заказ, спросила, не знает ли та, как добраться до водопада Кувшинок или Руин Элли Та не знала. Она вообще глядела на Лахджу с застывшей, будто наклеенной улыбкой, явно не понимая, чего от нее хотят. «Не знает она ничего», – раздался скрипучий голос из кресла у камина. «Она же человечка!» Лахджа до этого туда не смотрела. Теперь подняла голову и встретилась взглядом с карликом в щегольском зеленом костюмчике и цилиндре. Был он морщинист, остроух, краснонос и рыжеборот. Курил длинную трубку и подкидывал на пальце золотую монету. Рядом на столике стояла огромная кружка пива. Лепрекон, вне всяких сомнений. Тут кто угодно бы догадался, слишком уж характерная внешность. У него на цилиндре разве что не написано «Я, ли прикон спроси меня о моем горшочке с золотом». Лахджа давно поняла, что все мифические и сказочные существа из ее родного мира делятся на три типа. Первый – те, что когда-то действительно там водились, но вымерли, оставшись только в легендах. Второй – те, кого там никогда не было, зато они есть в других мирах. И о них сквозь кромку донеслись всякие слухи, обычно сильно искаженные. Третий – полностью выдуманные. А, хотя нет, есть еще и четвертый. Те, что по-прежнему там живут, просто люди о них даже не подозревают. «Я верно расслышал», – спросил лепрекон, выпустив дымное кольцо. «Ты разыскиваешь руины Элитира? Зачем?» «Слышала, что там виды красивые?» – уклончиво ответила Лахджа. «Хочу сходить на экскурсию». О своей деятельности она решила не слишком распространяться. Мало ли, как местные к такому относятся. «Экскурсию?» – переспросил Лепрекон. В глазах у него заиграла смешинка, а уголки рта изогнулись в улыбочке. Лахджа решила считать ее приветливой. «Да, экскурсию», – уже чуть раздраженно сказала Лахджа, сосредотачиваясь на своей оленине. «Ищу какое-нибудь турагентство». Секундой спустя, подняв глаза, она обнаружила, что лепрекон уже сидит напротив и подливает себе чайку из ее графина. «Тебе невероятно повезло, дрожайшая моя госпожа», – довольно сказал он. «Позвольте представиться. Рафундель». «Меня тут все знают, я знаменитый гид-экскурсовод. И недорого!» Лахджа пешила с сомнением, глядя на лепрекона. Тот пыхнул трубкой, вскочил на табурет и крикнул. «Народ, подтвердите, что знаете меня!» «Да!» — раздались нестройные голоса. «Это Рафундель, наш добрый друг и знаменитый гид-экскурсовод!» «У меня много друзей, ведь я приятный лепрекон и компетентный специалист», сказал Рафундель, ласково глядя на Лахджу. «Ну что, нанимаешь меня в проводники?» «Ну, даже не знаю», – вяло ответила демоница. У нее внутри как будто натянулась струна. Внезапно вспомнилась давняя поездка в Египет и тамошние гиды. Сплошь липкие, жуликоватые типы, которые любыми путями выманивают деньги, а к одиноким девушкам еще и подкатывают. «Не, спасибо, я путешествую одна», — отказалась она. «Просто хотела узнать дорогу». «Ты думаешь, все так просто?» — потер морщинистые ручки лепрекон. «Дорога. К твоей цели ведет не одна дорога, а множество, но среди них ни одной прямой». «Без проводника ты заблудишься, пусть даже ты демон, а я беру совсем-совсем недорого». «Недорого это сколько?» «А сколько у тебя есть?» – спросил Рафундель, кладя ноги на стол. «Типичный вопрос мошенника, конечно. Но, с другой стороны, а Лахджа разве дорожит этими кусочками металла? В Паргароне золото и серебро не стоят ничего». «И она действительно не знает местных лесов» не умеют тут ориентироваться. Это местные умеют. И, кажется, у них совсем другие отношения с пространством. То, что для нее большое расстояние между двумя точками, они с помощью своих волшебных дорожек преодолевают как пятиминутную прогулку. «Денег у меня немного», — сказала Лахджа. «Но она недорого как раз хватит, верно?» Улыбка лепрекона стала еще шире, а глаза аж засветились от восторга. Он пододвинулся к Лахджа поближе и сказал. «Люблю остроумных женщин. Думаю, это начало прекрасной дружбы. В качестве аванса закажи мне еще пиво и считай, что мы договорились». Лахджа пожала плечами и решила, что почему бы и нет. Из сказок родного мира она помнила, что лепреконы – существа шаловливые и проказливые, но в целом безобидные. «Ладно, ты нанят», – согласилась она, подзывая официантку. «Два пива, пожалуйста». Та вернулась через пару минут, неся громадные кружки с пенными шапками. Лахджа посмотрела девушке вслед и снова поделилась тому, что в эльфийском трактире работает человек. Откуда вообще в мире Фейри взялся человек? свое удивление она высказала вслух, ирафундель явно надеясь на чаевые, с удовольствием ей всё объяснил. И объяснение было неожиданным. Оказалось, что людей в Тирнан-Ок довольно-таки много, но почти все в услужении у эльфов. В основном они похищены из других миров, спасены от ужасной жизни в родных краях, и своего положения толком не осознают. Лакджа с удивлением узнала, что эльфы, прекрасные и бессмертные эльфы, не гнушаются похищать людей и других смертных. Правда, надо отдать им должное. Они не жрут их и не мучают, как демоны. Могут глумиться и забавляться, но обычно без вреда для здоровья. Эльфы, прекрасные и бессмертные эльфы, воспринимают людей и других смертных как низших существ, полуживотных, и без зазрения совести держат их дома в качестве питомцев, комячков или, скорее, ручных обезьянок. Заботятся о них, кормят, жалеют этих несчастных созданий, что живут всего 100-150 лет. Да, в Тирнан-Ок похищенные люди живут гораздо дольше, чем в дикой местности. У эльфов отличная корма и ветеринары. «Им не особо нужны люди именно как слуги», – поведал Рафундель. «У них есть магия, есть всякие духи-прислужники, да и мелкие фейри. Просто эльфийское самолюбие нуждается в постоянной подпитке. Им нужно видеть лучшие образцы человеческого рода, чтобы не уставать напоминать себе. И все равно мы лучше их. Даже лучшие из них – хуже худших из нас. «Ничего себе!» подивилась Лахджа. «А если обставить эльфа зеркалами, он сумеет выбраться или зачахнет, забыв обо всем и любуясь собой?» Рафундель мелко захихикал, допивая пиво, а потом продолжил отрабатывать будущие чаевые, показывая Лахджа посетителей и объясняя, кто здесь кто. «Вон тот жирный ракушник», говорил лепрекон здоровяк в красной шапке финадири а те трое гвилионы я думала это гоблины сказала Лахджа. тихо гвилионы не любят когда их путают с гоблинами они совсем разные лахджа пригляделась да различаются а выше черты лица совсем другие конституция тела иная а эльфы где в другом зале спросила она конечно В этом народец Поплоши из черненьких, а альфы, эльвы, сиды и прочие тир-братья, они все там, в высоких залах, где музыка играет. Но я бы на твоем месте туда особо не стремился. Лахджая не собиралась. Она расплатилась и покинула трактир, сопровождаемая новым проводником. Как раз входящий внутрь мускулистый эльф придержал ей дверь, любезно улыбаясь. «Прошу вас, прекрасная Даархе!» — сказал этот каленый красавец, буквально обволакивая взглядом. Лахджа улыбнулась в ответ. «Не такие уж они и высокомерные, как Рафундель пытается показать. Наверное, просто завидуют их бессмертию и внешности». «Породистый какой эльф!» — сдержанно сказала она, напуская на себя равнодушие. «Это сит проворчал Рафундель, косясь через плечо. Высший эльф. Мерзкий типа. Худший из всех, даже хуже альвов, потому что утратили бессмертие и смертельно завидуют. Лучше тебе с ними даже не разговаривать, а то увязнешь, как муха в паутине. Лахджа подумала, что последнее утверждение может быть справедливо и относительно лепреконов, но особо она не беспокоилась. В конце концов, она не какая-то смертная, она высший демон. И ей достаточно крикнуть погромче, чтоб сюда явился прогоронский банкир. Уж он-то всяко свернет в бараний рог любого сида, эльфа и кто тут еще есть. Да, в общем-то, она и сама справится. «А в чем разница между сидами и эльфами?» – спросила она. «Эльфы бывают светлые, темные, лесные, морские, а еще высшие и истинные», – сказал Рафундель. Высших называют сидами, а истинных — альвами. Вот и вся разница. Просто разные расы. Хотя некоторые отличаются от остальных сильнее, чем другие. «А лепреконы вы кто? Тоже фейри?» «Нет», — почти рассмеялся Рафундель. «Фейри — это эльфы и всякая их дальняя родня. Конечно, в душе я тоже эльф, только маленький. Но вообще лепреконы — это гномы». «Гномы?» «Ну да, одна из раз гномов». Лахджа с изумлением уставилась на Рафунделя. «Вообще-то, да, если подумать, он натуральный гном. Только усов нет, борода короткая и костюм не такой, в котором представляешь себе гномов. Но костюмы и прическа — это же ерунда». «Ладно», — сказала она, когда они вступили на лесную тропу. «Можно еще один вопрос?» «Любой, милостивая Даархи». Широко ухмыльнулся лепрекон. Лах-джа наклонилась и с подчеркнуто серьезным лицом спросила. «Где твой горшочек золота?» На мгновение лицо Рафунделя стало злым, прямо очень злым. Но он тут же снова расплылся в слащавой улыбке и сказал. «Мой горшочек золота? При мне, у меня в штанах. Вот, сунь туда руку!» Лах-джа заливисто рассмеялась и сказала ундель надеюсь ты не обиделся это просто само напрашивалось нет что ты конечно не обиделся ну а все таки это правда меня твое золото не интересует мне просто любопытно про сам факт в целом да нет у нас никаких горшочков с золотом огрызнулся липрекон что за дурацкие стереотипы наслушались глупых сказок «Вот, есть у меня одна золотая монета. Счастливая. Талисман на удачу!» Эту свою монету он почти сунул Лахджи в лицо. Продемонстрировал с обеих сторон, чтоб она уж точно поняла. Это все, что у него есть. Никаких сказочных горшочков. «Да я поняла, поняла!» — отвела она руку лепрекона. «Извини!» Хе, говорят, что добиться от демона извинений тяжелее, чем от прикона его золота. Поначалу Лахджа опасалась, что Рафундель попытается ее куда-нибудь завести, либо в засаду разбойников, либо вообще в болото. Но Рафундель честно вел ее к водопаду кувшинок, хотя и постоянно отвлекал на разные достопримечательности. Затаскивал в какие-то заведения, лавки, показывал какие-то диковины, И везде хозяевами оказывались лепреконы или его добрые знакомые. С Рафунделем они были очень учтивы, радовались ему. И Лахдже тоже радовались, раз она с ним. Угощали всем подряд, предлагали подарки. Правда, потом почему-то оказывалось, что за них нужно заплатить. «Давай еще сюда зайдем», — говорил проводник, каким-то образом превращая одну дорогу в другую. «Тебе очень понравится магазинчик дядюшки Гну, моего старого приятеля. Как только он увидит меня, то сразу очень обрадуется и сделает тебе такую скидку, что ты век меня добром поминать будешь». Магазинчик уже появился, вырос как из-под земли. Лахджа, любопытство ради, сунулась туда, увидела очередную лавку с волшебным мусором и тяжко вздохнула. «Рафундель, я же прекрасно понимаю, что происходит», – устало сказала она. «Ты сейчас таскаешь меня по всем своим знакомым, чтобы я везде оставляла деньги и поддерживала их бизнес. И это не говорит о тебе плохо, Рафундель. Ты добрый друг, хваткий делец и отличный семьянин». «Ох уж эти демонские комплименты!» – проворчал Лепрекон, отводя взгляд. «Что, неужели так очевидно?» «Рафундель, я из Паргарона. Я знакома с кучей бушуков, и они бы тебя приняли как родного. Но прекрати, ладно? Давай так. Ты отводишь меня к водопаду, а потом в руины. А я отдам тебе все монеты, которые у меня с собой. Тебе лично, а не твоим дядям и кузенам. А ты уж делись с кем хочешь». «Слово демона?» — прищурился лепрекон. «Слово демона». «Идет! Это разумное предложение!» После этого лавки и кафешки совершенно перестали попадаться на пути. А вот достопримечательности остались. Кажется, Рафон Дель преисполнился к лахдже симпатии и начал уже от чистого сердца показывать ей все самое интересное. «Это курган Эдуард», – взмахнул он крохотной ручкой, когда они поднялись на очередной холм. Там лежит Исии Мирион, один из древних божественных царей. Он царствовал в благом дворе десятки тысяч лет назад. А то статуя Аберона I указал он на колоссальный монумент великого реформатора и принца-консорта-владычицы Титании, третий этого имени. А это колодец радуги, мотнул головой Рафундель, когда они шли в тенистой чаще. Один из них. Если туда спуститься, попадешь прямо к нам, в страну лепреконов. Но она нам не по дороге. Ты же торопишься к этому своему водопаду. Не так уж Лахджай торопилась на самом деле. Никаких сроков Савнар ей не назначал. Когда успеет, тогда и успеет. На самом деле даже лучше задержаться в Тирнан Окна подольше, чтобы Хальтрекорок окончательно обо всем забыл. Но целая страна ли приконов пожалуй, это перебор. Во всяком случае, Рафундель у неё вызывал пока что смешанные чувства. Знал он действительно много, интересно обо всём рассказывал, а к тому же искромётно острил, но при этом на каждом шагу демонстрировал жадность, хитрость и склонность к злым розыгрышам. К тому же ещё и злостолюбие Не прошло и трёх часов с момента знакомства – а он уже начал подкатывать яйца. Выглядело это смешно, и поначалу Лахджа даже не воспринимала его флирт всерьез, добродушно отшучивалась. Но со стороны Рафунделя шуткой это не оказалось. И понемногу Лахджу это начало раздражать. Когда они остановились на привал в удивительно красивом урочище, где цвели поющие ландыши, Рафундель развернул платочек, который тут же превратился в покрывало, Достал из собственного цилиндра бутылку ярко-желтого напитка и сказал. «У нас, эльфов или лепреконов, есть один красивый старый обычай. Если мужчина и женщина оказываются наедине среди поющих ландышей, им следует испить верескового меда и обменяться поцелуями». И он тут же принялся разливать уже облизывая губы. Лахджа недоверчиво смотрела на этого старообразного карлика, ожидая, что он засмеется. Но нет, он серьезно. «Рафундель, мне, конечно, льстит твое внимание, но я замужем», — вежливо сказала демоница. «Не то, чтобы это было главной причиной, не то, чтобы это вообще было причиной, потому что обычно Лахджа это ничуть не мешало, но у нее все-таки были стандарты». И в них не вписывались морщинистые лилипуты, трясущиеся от похоти. «Ну и что, что замужем?» – пожал плечами Рафундель. «Где твой муж? Я его не вижу. Если бы он действительно тебя любил, то не отпустил бы в такое место одно, верно?» «В какое такое, Рафундель? Я из Паргарона. Тирнан уж точно не опаснее, чем мой родной мир». «Я не об опасности», — расчесал бороду лепрекон. «Я о том, что здесь полным-полно непреодолимых искушений, связанных с обаятельными мужчинами веселого нрава». «Мед будешь?» Меду Лахджа выпила, хотя и вгляделась сначала в ауру. Питье оказалось чудное, сладкое, но в то же время хмельное, слегка дающее в голову, но не пьянящее. А лепрекон, как бы не взначай, подполз поближе, И у Лахджи невольно подогнулся хвост. Он всегда обвивался вокруг ноги, когда она чувствовала неловкость. «Рафундель, а тебе не стрёмно со мной флиртовать?» спросила она, отодвигаясь. «Я же не Леприконша». «Ты в какой-то деревне жила, что ли?» не понял Рафундель. «Здесь всем наплевать». «Даже так. Не хочу обидеть, но я же втрое выше тебя». «Это не преграда». Мы лепреконы способны менять свои размеры и хе -хе -хе, размеры наших частей тела. Ты, я думаю, ты привираешь. Привираю, охотно согласился Рафундель. Но ты ж задумалась, тебя же заинтересовала эта мысль. А значит, дело только в маленьких деталях. Очень маленьких, сказала Лахджа, вставая. До водопада еще далеко? Рукой подать ответил Рафундель, убирая остатки меда в цилиндр и снова уменьшая покрывало. Действительно, минут через десять Лахджа услышала шум воды, а еще через десять увидела тот самый водопад кувшинок. Был он, как и почти все, в Тирнан-Ок очень красивым, ярким, аж переливающимся. Вода прозрачная, как слеза, по бокам сотни тонких струек и стелющаяся по мхам копель. Внизу озера в котором даже издали видно рыбу. «Какие чудесные виды!» — произнесла Лахджа, стоя на возвышенности. «Я могу показать тебе еще более чудесный вид!» — ухмыльнулся лепрекон. «Да отвали ты уже!» — поморщилась Лахджа. «Рафундель, серьезно, ты же стрёмный карлик в стрёмном камзоле!» «Так тебя все это время только камзол смущал!» Возмутился лепрекон, торопливо расстегивая пуговицы. «Не раздевайся, пожалуйста!» Уже немного затравлено попросила Лахджа. «Я дружелюбный демон, но если не прекратишь, я тебя вскрою без анестезии!» Ее пальцы превратились в длинные лезвия, и она демонстративно ими пощелкала. Рафундель недовольно поджал губы, но все-таки застегнулся обратно. Аллах-Джа решила побыстрее закончить с работой и распрощаться с этим надоедливым недомерком. Верно говорят, что если хочешь интересно провести время в чужой стране, делай это сам, не бери экскурсии и местных гидов. К тому же она уже заметила своего клиента, точнее его обиталище. Почти четверть озера заросла тиной и гниющими водорослями, Источало затхлый запах и миазмы. Не демонические, но что-то очень близкое. Скверно, везде скверно, независимо от источника. Разреженная тьма. Лахджа хотела попросить Трофундели посидеть здесь, пока она загоняет кое-кого в корзинку. Но лепрекон уже куда-то исчез, словно в воздухе растворился. Обиделся, что ему угрожают, что ли? Ну и тем лучше. Может оставит ее в покое, а то его присутствие стало откровенно тягостным. лахджабы давно сама его прогнала, но она же договор заключила, слово дала. Савнар ей в свое время все уши прожужжал, насколько неблагоразумно для демона нарушать данное слово. А если в отказ пошел сам Рафундель, это не ее проблемы. Посреди загрязненного участка озера высилась какая-то статуя источником миазмов была именно она кажется аппити аддур прочла имя с листа ладжа есть здесь аппити аддур паргоронская служба взыскания ей показалось что со статуи осыпается каменная крошка воздух загустел над водой поднялся туман и из него раздался шепчущий голос «Опять Благой Двор присылает демонских наймитов. Опять они отправляют в небытие все, что им не нравится». «Я политикой не интересуюсь», — ответил Аллах Джа, беря поудобнее корзинку. «Сотрудничать будешь или мы сейчас подеремся?»